Объявлять ФРГ чрезвычайное положение, держать войска на территории Федеративной Республики до достижения мирного урегулирования и так далее. На следующий день, 27 мая, министры иностранных дел Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и ФРГ подписали в Париже договор об учреждении Европейского оборонительного сообщества. Под милитаризацию ФРГ подводилась правовая база. В переводе на простой язык парижские и бонские договоры означали, что на пути восстановления единой демократической Германии и достижения мирного урегулирования возводились непреодолимые препятствия. Наращивание военных приготовлений НАТО и угроза появления западной германской армии резко осложнили обстановку в центре Европы. НАТО, Североатлантический блок во главе с Соединенными Штатами, созданный в апреле 1949 года, был с самого начала направлен против СССР и других миролюбивых государств. Не могло не вызывать глубокой тревоги и то обстоятельство, что, подписав соглашение в Бонне и Париже, правящие круги ФРГ недвусмысленно заявляли о своем отказе от идеи создания единого демократического германского государства на основе принципов Потсдана. Все это, а также усиление позиций империалистических, реваншистских сил в самой ФРГ, усиливавшийся там террор против коммунистов и других демократических партий и организаций, Возросшая агрессивность против ГДР и союзных с ней стран еще более активизировали процесс размежевания между двумя германскими государствами. В ответ на усиление милитаризации Западной Германии президент ГДР Вильгельм Пик, выступая на первомайском митинге в Берлине, поднял вопрос о создании в республике своих вооруженных сил советское правительство согласилось предоставить вооружение для народной полиции ГДР, которая до этого осуществляла функции охраны общественного порядка. В день подписания Боннского договора на демаркационной линии между ГДР и ФРГ был введен пограничный режим. В последующие годы руководство СЕПГ и правительство ГДР принимали меры к дальнейшему укреплению республики как суверенного, самостоятельного государства, имеющего охраняемые границы, свои вооруженные силы, свою революционную законность. Этому процессу всячески содействовал Советский Союз. В мае 1953 года была распущена Советская контрольная комиссия. Взамен этой комиссии была введена должность Верховного комиссара. Его функции выполнял глава дипломатической миссии СССР в ГДР, а затем посол СССР в ГДР, который должен был следить за выполнением обязательств, вытекающих из Потсдамского соглашения, а также за поддержанием связей с представителями оккупационных властей западных держав ФРГ. Эта работа проводилась в обстановке непрекращающихся подрывных действий и прямых провокаций против ГДР со стороны Западной Германии. Эффективность Братского Союза между Советским Союзом и ГДР была убедительно продемонстрирована летом 1953 года, когда враги социализма как внутри, так и вне республики предприняли попытку повернуть вспять колесо истории, организовав с этой целью контрреволюционный переворот. Напомним, что сразу же после образования ГДР империалистические силы в Западной Германии и Западном Берлине усилили свои подрывные действия против молодого рабоче-крестьянского государства. Особенно активно классовый враг действовал в столице ГДР Берлине, пользуясь тем, что граница с Западным Берлином была тогда открыта. Подрывную работу против ГДР из Западного Берлина направляли обосновавшиеся там многочисленные секретные службы западных держав. Преступные элементы не раз пытались совершать акты диверсии и саботажа на крупных берлинских предприятиях, таких как Бергман-Борзик,